Глава третья. Вы не уникальны. Был у меня один знакомый. Назовем его Джимми. Джимми всегда был по уши в делах. Когда не спросишь, чем он занят, он либо консультируется с очередной фирмой, либо ищет инвестора для перспективной медицинской аппаратуры, либо собирается выступать на благотворительной акции, либо выдумал новый тип бензоколонки, сулящие миллиарды. Он всегда находился в бешеном движении, и если выдавали ему хоть пару слов сказать, Джимми заваливал информацией о том, сколь значима его работа и сколь гениальны последние идеи. Он упоминал столько крутых знакомств, что складывалось впечатление, будто общаешься с журналистом бульварной газеты. Джимми вечно излучал позитив. Вечно обдумывал какие-то планы, старался пробиться, вылезти наверх. Однако все это фуфло. Джимми был проходимцем и авантюристом, профессиональным паразитом, который сидел на шее у близких, втирая им байки про будущее технологическое величие. У инвесторов он получал отлуп за отлупом, но это не мешало ему спускать в барах и ресторанах не меньше денег, чем на свои бизнес-идеи. Иногда он прикладывал символические усилия, скажем, брался за телефон и морочил голову какой-нибудь важной птице, упоминая имена крутых знакомых. Но ничего и никогда не происходило. Ни одно из предприятий ни во что не вылилось. И так продолжалось год за годом, хотя Джимми был уже далеко не юноше. Он жил за счет подруг и все более и более дальних родственников. Отвратительнее же всего было то, что ему это нравилось. У него была фантастическая самоуверенность. Он был неколебимо убежден. Все, кто смеется над ним и трубку, упускают шанс своей жизни. Все, кто встречает в штыки его дутые идеи, слишком невежественны и неопытны, чтобы понять его гениальность. А все, кто ставит ему на вид тунеядство, ненавидят его, завидуют черной завистью. Кое-какие деньги Джимми иногда делал, но большей частью плутовато-гниловато. Мог выдать чужую бизнес-идею за свою, выцеганить заем или отжать долю в стартапе. Иногда он уговаривал кого-то заплатить ему за публичное выступление, понятия не имею на какую тему. Хуже всего, что Джимми верил в собственное дерьмо. Его самообман был настолько пуленепробиваемым, что скорее забавлял, чем сердил. В 1960-е годы в психологии начался бум высокой самооценки, то есть положительного восприятия и самоощущения. Исследования показали, люди, которые придерживаются высокого мнения о себе, обычно добиваются лучших результатов и создают меньше проблем. А потому ученые и чиновники уверовали, что надо повысить самооценку населения. Дескать, тут-то все и наладится. Преступность и дефицит бюджета уменьшится, а успеваемость и готовность работать повысится. В результате, начиная с 1970-х годов, людям все уши прожужжали о самоуважении. Его проповедовали врачи, политики и педагоги. Его внедряли в образовательную политику и семейную педагогику. Произошла инфляция оценок. Пусть слабые ученики не комплексуют из-за своего невежества. Изобрели всевозможные награды и призы за участие в будничных мероприятиях. Детям давали бессмысленные домашние задания, вроде сочинения на тему, в чем я уникален и что мне в себе нравится». Священники и пасторы втолковывали пастве, что каждый из них особенный в глазах Бога и призван выделяться, а не быть средничком. На семинарах по бизнесу и мотивации звучала одна и та же парадоксальная мантра. Каждый может быть исключительным и абсолютно успешным. Спустя поколения можно подвести итоги. Как выяснилось, не все мы исключительны. А высокая самооценка бессмысленна, когда для нее нет веских причин. Тяготы и неудачи полезны и необходимы. Без них невозможно стать толковым, успешным и зрелым человеком. А если учить людей, что они молодцы в любом случае, появятся не миллионы Биллов Гейтсов и Мартинов Лютеров Кингов а миллионы таких, как Джимми, этот неадекватный основатель стартапов. Джимми, который каждый день курил травку и не имел полезных качеств, кроме умения расхвалить себя до небес и самому в это поверить. Джимми, который обвинял своего бизнес-партнера в незрелости, а потом снял все деньги с карты компании в дорогущем ресторане, стремясь покорить какую-то русскую модель. Джимми, у которого иссякал запас добрых дядей и тетей, готовых одолжить деньги. Да, этот уверенный в себе Джимми с его высокой самооценкой. Джимми, который тратил столько времени на рассказы о своих достоинствах, что растерял последние навыки что-то делать. Вот в чем проблема с модой на высокую самооценку. Она ставит во главу угла положительное восприятие себя. Но для вопроса о том, что человек собой представляет, гораздо важнее другое. Как он относится к своим негативным сторонам? Если такой человек, как Джимми, 99,9% времени ощущает себя дивным молодцем, хотя вокруг все рушится, как это может быть надежным критерием успешной и счастливой жизни? Джимми считал себя вправе получать лучшее. Ему все должны, хотя он палец о палец не ударил. Он заслужил богатство, хотя и не трудился. Все должны любить его, а влиятельные люди благоволить ему, хотя он никому не помог. Он считал, что должен шикарно жить, ничего не принеся в жертву. Люди вроде Джимми столь нацелены на позитивную самооценку, что внушают себе, будто и впрямь делают нечто великое, хотя до величия им далеко. Они верят, что блестяще выступили, хотя выставили себя кретинами. Они считают себя успешными основателями стартапов, хотя им не удавалось ни одно предприятие. Они называют себя инструкторами по персональному росту и берут деньги за помощь другим, хотя им всего 25 лет, и они ничего существенного в жизни не сделали. Люди, считающие себя вправе получить лучшее, излучают обманчивую ауру самоуверенности. Эта уверенность может обмануть окружающих, по крайней мере, на время. А иногда бредовая самооценка становится заразной. Окружающие тоже чувствуют себя на коне. Несмотря на все аферы Джимми, должен признать, общаться с ним иногда было весело. Было в нем нечто несокрушимое. Однако вот в чем беда. Люди с таким подходом к жизни испытывают потребность ощущать себя молодцами все время и даже за счет окружающих. И с этой манией величия они большую часть времени погружены в мысли о себе. Ведь нужна масса силы и энергии, чтобы убедить себя, что твое дерьмо не воняет, особенно если живешь в туалете. Но когда люди находят способ воспринимать любые события как знак своего величия, вырвать их из самообмана чрезвычайно сложно. Любая попытка воззвать к разуму воспринимается как угроза. Дескать, очередной завистник не может пережить, насколько они умны, талантливы, красивы, успешны. Ощущение своего достоинства создает нарциссический пузырь, который все больше надувается и искажает все и вся. Люди, ощущающие себя супердостойными, рассматривают каждое событие в своей жизни либо как подтверждение своего величия, либо как угрозу ему. Произошло хорошее – значит оно заслужено великим подвигом. Произошло плохое – значит кто-то завидует и пытается принизить. Ощущение своей во всем правоты ничем не прошибешь. Такие люди живут в выдуманном мире, воспринимая лишь то, что подпитывает чувство собственного превосходства. Они любой ценой хотят сохранить свой ментальный фасад, даже если ради этого приходится причинять физическую или эмоциональную боль окружающим. Однако ощущение своего сверхдостоинства ведет в тупик. Это очередной наркотик. Это не есть счастье. То, чего стоит человек, определяется его отношением не к позитивному, а к негативному опыту. Люди вроде Джимми прячутся от собственных проблем, выдумывая себе успехи на каждом шагу. Но поскольку они не хотят взглянуть трудностям в лицо, они просто слабаки, сколь бы сильно они себе не нравились. Человек, который себя уважает, способен честно отнестись к своим недостаткам. Да, я бываю безответственен с деньгами. Да, иногда я преувеличиваю свои успехи. Да, я слишком полагаюсь на поддержку других, а надо больше стараться самому. А дальше стараться исправиться. Но люди, которые полагают, что они всего достойны, не способны ни признать проблемы открыто и честно, ни улучшить свою жизнь сколько-нибудь прочным и осмысленным образом, они лишь гонятся за приятными ощущениями и выходят на все новые уровни бегства от реальности. Однако столкновение с грубой реальностью неизбежно, и когда-нибудь глубинные проблемы дадут о себе знать. Вопрос лишь в том, когда это будет и насколько болезненно.